Эта музыкантша никакая не полюбовница, не моя и ничья, насколько мне известно. Она с первым кораблем отправляется в Данди, и мы должны приютить ее до утра». «Приютить!» — повторила старуха. «Можешь сам приютить этакую скотинку, если тебе угодно, Гарри Уинт, но я не стану ночевать в одном доме с негодной девкой, уж будь покоен». «Ваша мать на меня рассердилась», — сказала Луиза, не поняв, кто они друг другу. «Я не хочу оставаться здесь, если это для нее оскорбительно. Нет у вас при доме конюшни или хлева. Пустое стойло отлично послужит спальней для нас, Шарло». «Именно. Я думаю, к такой спальне ты больше всего и привыкла», — подхватила тетушка Шулбретт. «Послушай, няня Шулбретт», — сказал кузнец, — «ты знаешь, как я тебя люблю». И за твою доброту и в память моей матери, но клянусь святым Дунстаном, который занимался одним со мной ремеслом, в своем доме я сам хочу быть хозяином. И если ты уйдешь от меня, не имея к тому других оснований, кроме своих нелепых подозрений, то уж измышляй потом сама, как ты откроешь дверь, когда вернешься, потому что от меня тебе помощи не будет, так и знай». «Хорошо, мой мальчик, но все-таки я не осрамлю свое честное имя, которое ношу вот уже шестьдесят лет. Мать твоя того себе не позволяла, не позволяю себе и я водить компанию с горлодерами да фокусниками да певицами. И уж не так мне трудно будет найти себе жилье, чтобы оставаться под одной у крыши с такой вот бродячей принцессой». С этими словами... Строптивая домоправительница принялась поспешно налаживать для выхода свою тартановую накидку, пытаясь надвинуть ее вперед, чтобы не видно было под ней белого полотняного чипца, края которого обрамляли ее изрезанные морщинами, но все еще свежее, со здоровым румянцем лицо. Управившись с этим, она взяла в руки палку, свою верную подругу в странствиях, и двинулась к двери, когда Смит заступил ей дорогу. «Погоди, старая, дай хоть с тобой рассчитаться. Я немало должен тебе за службу. жалованье наградные». «И взбредет же в твою глупую голову. Какое жалование и наградные могу я принять от сына твоей матери, которая кормила меня, одевала и обучала, как сестру родную? И так-то ты платишь ей, няне за добро?» «Покидаешь ее единственного сына в час нужды». Тут, видно, в упрямой старухе заговорила совесть. Она остановилась и посмотрела на своего хозяина, на девушку-министреля, опять на хозяина, потом покачала головой и, кажется, решила все-таки направиться к выходу. «Я принял эту бедную странницу под свой кров только для того», — уговаривал Смит, — чтобы спасти ее от тюрьмы и плетей». «А зачем тебе понадобилось ее спасать?» сказала неумолимая тетушка Шулбрет. «Уж верно, она заслужила и то, и другое, как вор заслуживает пенькового воротника». «Не знаю. Может, да, может, нет. Но уж никак она не заслужила, чтобы ее засекли насмерть или заморили голодом в тюрьме». А таков удел каждого, на кого пала злоба черного Дугласа. — А ты идешь наперекор черному Дугласу ради бродяжки и потешницы? Да это же будет самой скверной из твоих ссор! Ох, Генри Гоу, лоб у тебя покрепче, чем железо твоей наковальни! Я иногда сам так думаю, миссис Шулбретт. Но ежели я получу два-три пореза в этом новом споре, кто, спрошу я, будет мне лечить их, когда ты от меня сбежишь, как вспугнутый дикий гусь? А еще спрошу, кто примет в дом мою молодую жену, которую я надеюсь привести на этих днях к нам в Уинт? «Ах, Гарри, Гарри», — сказала, покачивая головой старуха, «так ли, честный человек». Готовит дом к приему новобрачный. Тебе нужно вступить на тропу скромности и благоприличия, а не распутства и буйства».